Грон стоял, прикидывая шансы. Что так, что эдак, для него выхода не было. А вот эти люди могли спастись. Он досадливо поморщился. Опять он не знал, во имя чего собирался в одиночку шагнуть навстречу костлявой и повернулся к капитану. «Мне нужны два ножа!» Капитан молча смотрел на Грона. А матросы, не вставая с банок, стали швырять ему ножи, Грон наклонился и выбрал из кучи два самых острых и лучше сбалансированных, пару раз подкинул их в руках, привыкая к балансу, и начал неторопливо раздеваться. Капитан напряженно смотрел на него. — Ты хочешь плыть им навстречу? Грон молчал. Капитан быстро вытащил свой нож из кучи и тоже принялся раздеваться. Когда Грон положил руку ему на плечо, капитан упрямо вскинул голову. «Мы дали слово. Я не могу отпустить тебя одного!» Гарон пожал плечами. «Другим там делать нечего. Ты будешь только мешать!» Капитан в упор смотрел на него. «Я могу остаться, тогда мы погибнем все!» Гарон усмехнулся. «У меня, может, ничего не получиться, и тогда мы тоже погибнем все!» «Но, может, и получится!» Он сделал паузу, но в глазах капитана все так же горели упрямые огоньки. Грон вздохнул. — А ты понимаешь, что я хочу сделать? Или ты думаешь, что я решил этими ножичками порезать весь экипаж галеры? — Капитан сник, — Грон сказал. То — То-то. И шагнул к борту. За спиной раздался голос капитана. — Назови свое имя, чужеземец, и клянусь, если мы увидим свой берег, у каждого из нас будет сын с гордостью, носящий его. Грон ступил на борт. «Когда-то меня звали Казимир, но сейчас мое имя — Грон». С этими словами он оттолкнулся и ринулся в набегающую волну. Он вошел в воду без всплеска, как упавший в воду нож, только пена вскипела у тела. Грон плыл под водой, сколько хватало воздуха. Когда он вынырнул, галера была уже близко. Он высунул из воды голову, прикинул расстояние, скорость, ритм движения длинных тяжелых весел, сделал несколько грибков и снова нырнул. Он чуть не промазал, едва успев вцепиться в опустившееся весло. Промедлив он хотя бы мгновение, и на следующем грибке ему раздробило бы голову тяжелой лопастью Грибец на галере почувствовал, что на его весле повисло что-то тяжелое, и заорал, сбившись с ритма. Весь левый борт, суматошно путаясь с веслами, прекратил грести. Надсмотрщики бросились к грибцам, хлестая бичами. Растерянные рабы побросали весла и упали на палубу, заслоняясь от ударов. Гарон скарабкался по веслу, повисшему под углом на кожаной петле, и встал, уцепившись за нависающий борт. Он перевел дух, потом двинулся вдоль борта, шагая по веслам и полосуя ножом ременные петли, на которых крепились весла. Вёсла начали с грохотом падать в воду. Грон добрался до кормы и прыгнул, зацепившись за фальшборт. К тому времени до пиратов стало доходить, что беспорядки на грибной палубе вызваны чем-то большим, чем нерадивость рабов. Но было уже поздно. Грон появился на кромке борта, по ножу в каждой руке. Бросив взгляд по сторонам, он метнул оба ножа, и двое матросов, стоявших у рулевого весла, повалились на бок, заваливая руль. Грон в два прыжка взлетел на мостик и двумя ударами ребром ладони разбил гортани, бросившимся к нему пиратам. Подхватив топор одного из погибших, он прыгнул к рулевому веслу и рубанул по удерживающим его канатам. Потом еще. Когда весло поползло вниз по желобу, Он почувствовал, что за его спиной кто-то стоит, но повернуться уже не успел. Затылок взорвался от чудовищного удара. Последнее, что он успел увидеть, — пустой жёлоб рулевого весла. В голове мелькнуло. Удалось. И всё погрузилось во тьму.